Евгений Шалашов. Долг наемника. Глава первая. Стучат. Откройте дверь. Я сидел в кабинете, потягивая кофе из тонкостенной чашечки. Эту чашку где-то отыскала Курдула. Хотела сказать, что весь дом спит, но я в доме один. Томас и Курдула в своем флигеле, а гневка окончательно выздоровевший в конюшне. Кейтин обитает в городе. От гостиницы Фройлен категорически отказалась, пришлось снимать ей дом, нанимать слуг. Наверное, вымотышись за день, но новоиспеченная баронесса дыхнет без задних ног. Курдула говорила, что девчонка хотела ринуться в Шварцвальд, чтобы отыскать там незадачливого жениха. Еще бы пара дней, так точно рвануло бы. Поначалу я не хотел рассказывать Кэтин, что ее брат сошел с ума, убил отца и покончил с собой. Боялся, что не поверит. К счастью, девочка поверила. Плакала несколько дней, кричала на Томаса с курдулой, требовала расторгнуть нашу помолку, негоже сестре отца убийцы и самоубийцы выходить замуж, но потихонечку успокоилась. Да и дел у баронессы Виксберг было много. Имение, приобретенное мной для Кэтлин, было неплохим, но запущенным. Земля ничего не давала, свинец никто не добывал, а крестьяне потихонечку разбегались. Поначалу баронесса собиралась перевести пейзан с барщин на оборок, но хорошенько подумав, она просто отпустила всех на волю. Заняв денег у мантиса у меня набрать не хотела, мол, сама умная, баронесса прикупила еще парочку вымороченных участков, где имелись залежи свинца, а потом стала нанимать всех желающих, выплачивая им твердую зарплату по результату выработки, а сам металл успешно продавала. Главными покупателями, как водится, были гномы. А уж удалось ли им выторговать льготы, нет ли, не интересовался. Из-за этого участка земли, богатого свинцом, я сегодня и не спал. Все-таки пока учился в университете, ох, как же давно это было. В моих испорченных мозгах застряли кое-какие знания. Помнил, например, что во времена Старой Империи свинец использовался в водопроводных трубах. А наш профессор истории уверял, что падение Империи связано с падением нравов, а это в свою очередь связано с использованием свинцовых труб. И почему я запомнил именно это? Может, на самом-то деле знания никуда не пропадают, а прячутся глубоко-глубоко, а всплывают по мере необходимости? Но все ли я правильно усвоил? За последние двадцать лет сталкивался со свинцом нечасто, но, понятно, шары для аркибуз, переплеты витражных окон, сожженных в замках свинец красиво стекают вниз, а витражи лопаются. Какая связь между свинцом и падением нравов? Посему поехал искать книги. В моей любимой букинистической лавке, а уж как там меня любили, предложили трактат «Как превращать свинец в золото». Пористал, похихикал. Чтобы получить унцию золота, нужно потратить около ласта свинца. Накупил. Когда уже совсем отчаялся, на глаза попался небольшой том «Литрувия», чье имя я помнил со слов профессора Татьмянини. Это было то, что мне нужно, трактат Авридия Плюмбома. Купил и эту а заодно прихватил увесистый том со странным названием «Де магия натурали», не имевший ни имени автора, ни выходных данных. Купил ее просто потому, что на полках моей библиотеки еще достаточно места. И вот сижу всю ночь, изучая старинную книгу. Выяснил, что свинец пагубно влияет на нервную систему, почки, органы кровообращения. У женщин увеличивается риск родить мертвого ребенка. Симптомы отравления свинцом, землистый цвет лица, серо лиловая полоса на деснах, а также отсутствие аппетита. Хм, а мне показалось или нет, что Кэтин меньше ест? Бывает, что семьи еще нет, а семейные дела уже появились. После моего возвращения Шварцвальда слез и объятий, дажайшая невеста на отказалась жить со мной в одном доме, дескать, не соответствует приличиям. А когда я напомнил, что мы регулярно забывали о приличиях, наморшила носик, сказала Фи, мы еще разочек нарушили приличие. Но утром потащила меня к Паттеру на исповедь. Я, разумеется, упирался, но только слегка. Коль скоро Кейтин считает, что так надо, значит так надо. Я уже заранее смирился с мыслью, что в нашей семье мне уготована роль подкаблучника. Жалко мне, что ли? Как я мог судить, в хороших семьях именно жена и верховодит. Другое дело, что умные женщины не уставляют на показ свое превосходство, позволяя ему же играть в главу семьи. Патер тоже был умным человеком, он, разумеется, наложил нас и эпитимию, но грехи отпустил, подъяву, впрочем, чтобы больше до свадьбы ни По Посему пришлось искать дом для Кэтлин, чтобы не было соблазнов. Ой, плоть человеческая слишком слаба. Еще одна забавная вещь. Дворянские семьи, которые после упадка рода Йоргинов делали вид, что не знают о Кэтлин фон Йорген, после появления баронессы в Эксберг, вдруг вспылали к ней дружественными чувствами. А так как далеко не все знали, что Кэттин помолен с неким Артаксом, уже и не наемником вовсе, а вполне добропорядочным землевладельцем, то баронессе дважды делали намеки о том, что юной девушке тяжело одной распоряжаться деньгами. Одним из потенциальных женихов был сам барон Виксберг. Ради такого случая барон умылся и два дня оставался трезвым. Узнав, что у новой владелицы его бывшего поместья уже есть жених, барон серьезно собрался послать тому вызов на дуэль. Но узнав имя будущего мужа, поскушнел и передумал. У Паттера я побывал сразу же по возвращении из Шварцвальда. Помнится, во время моей исповеди святой отец долго таращил глаза, слушая рассказ о маленькой эльфийке, убитой в незапамятные времена, о смерти рыцаря Йоргена, о самоубийстве Александра. Пришлось даже рассказывать о наших отношениях с папушей. Очень надеюсь, что тайны исповеди все-таки соблюдаются, и история с цыганкой так и останется нашей тайной. После Шварцвальда она и ее дед решили куда-то уехать. Что ж, может, оно и к лучшему. Глядишь, старый цыган найдет себе занятие по душе, а девушка выйдет замуж за достойного человека. А ведь мне долго еще мерещился старый каменный дом, проросший желтым лишайником, мертвая девочка, белое лицо, белые глаза, без зрачков шептавшие мне холодно на полузабытом языке. Не знаю, что бы произошло, если бы не шошик, умерший проявляться в самую нужную минуту. Кофе-кавы осталось на донышке. Можно бы сварить еще, но лень. Надо спускаться вниз, идти на кухню, разводить огонь. К тому же, если выпью еще чашку, то вообще не засну, буду ходить целый день, как вялый тюлень, и зевать. И, разумеется, получу выговор от невесты. Дверь заскрипела. Я ждал этого звука, но все равно он оказался неожиданным. От сердца отлегло. В кабинет входил его сиятельство шоржик. у меня мордочкой, кот устроился в кресле напротив. — И что ты мне скажешь, — понтеслся я, не особо надеюсь на ответ. — Не видишь, котик спать хочет, послушав все коризненный голос. Я чуть не подскочил. — Ты бы хоть предупреждал, — упрекнул я Брауни. — А как я тебя могу предупредить, — понтеслся старик, — я ж как-никак душа дома. Помотав кудлатой башкой, кивнул. — Ладно, в следующий раз я вначале шумнул, что-нибудь на пол уроню. Представив, как будут ночью падать латы или тяжелые книги, я только махнул рукой. — Пусть все по-старому будет. Но было уже поздно, с полки упал увесистый том. «Ух ты, как здорово получилось!» — обрадовался домовой. Пришлось вставать, подбирать упавшую книгу, бегло посмотрел, на обложку хмыкнул. Это был трактат под названием «Де натурали». Верно купил ее из-за переплета, да чтобы занять место на полке. Увы, книга была писана не на кухонной латыни, которую я худо-бедно знал, а на высокой. Нам ее, разумеется, преподавали, но я, скорее всего, пропустил лекции. Еще хорошо, что сумел перевести название «Природная магия». перевернул пару страниц и поставил шкаф. «Дай картиночки посмотреть», — потребовал Брауни. А я даже и не знал, что в ней есть рисунки. Подойдя к моему столу, старичок взял книгу, полистал ее и показал мне три неплохих гравюры, вклеенные внутрь. Вот, длиннобородый старик плаще с капюшоном, явно природный маг, тычет посохом не то в кусты, не то в карликовые деревья. Вот этот же старик воздел высь левую руку, обращаясь к тигру. И третья, последняя гравюра, изображала мага, издевшего правую руку, но теперь перед ним стоял человек. А картинки-то хорошие. Про картинки среди гравюры я и сам понял. Хотя бы не так жаль потраченных денег, смешных по сравнению со Швабсонией, но я уже начал мерить здешними реалиями. Случилось, что поинтересовался я. А что, мне нельзя просто так в гости прийти, обидится Брауни. Может, я к тебе на чашечку кофе зашел? Вон картинки посмотрел. И впрямь, почему бы порядочному домовому не зайти к хозяину дома на чашечку кофе и не посмотреть гравюры. Имеет право. Ты кофе с сахаром будешь пить или нет? понтиссил свет, вставая с места. Но кто же кофе с сахаром пьет? Возмутился Брауни, сиди уж, по запаху чую, не умеешь ты кофе варить. Закряхтел, косматый старичок, решительно закулял к двери и, не дойдя до нее несколько дюймов, исчез. И куда это он, растерянно спросил его у котика, но тот лишь приоткрыл один глаз, подмигнул мне и снова заснул. Не успел я усесться на свое место, как появился Брауни, держащий в ручонках небольшой серебряный поднос с двумя крошечными чашечками кофе. Только не спрашивая, где взял, сердито приводил Брауни, поставил поднос на стол. И не собирался сейчас начатил я. А зачем спрашивать, если и так понятно, что стащил? Не может такого быть, чтобы домовой научился кофе варить. Я хотел уступить старику свое кресло, но не кота же сгонять, но Брауни сумел как-то устроиться рядом с шоршиком, не под его же сокровища. Вот так мы и сидели, пили кофе, а я ждал, но так и не дождался. А кофе, надо сказать, был замечательный, мне такой ни за что не сварить. Жать чашка маленькая. «Чашку отдай», — потребовал Брауни. Домовой поставил грязные чашки на поднос, огляделся, не забыл ли чего, и исчез. И чего, спрашивается, приходил, кофе попить. И подносик, кстати, мог бы оставить, я бы его Кейтлин подарил. И тут в дверь застучали. Но какая зараза прется, если еще даже не расцвело. Коль слуг у меня не было, пришлось идти самому. К моему удивлению, стучал мостостроитель. Но совсем охамели шойзели, спать порядочному человеку не дают. Но дверь пришлось открывать. Знаю, что парень понапрасну бы не пришел. Привет, тыр, дыр, поздоровался я. Дыр, дыр, поправил меня Шойзель, и не приминул укорить. Вот постоянно вы люди нас путаете, то гоблину обзовете, то троллем. А ты, господин Артакс, никак мое имя не выучишь. Стыдно. Но извини, дружище развел и руками, хотел похлопать мостостроителя по спине, но тянулся высоковато, да и шесть у него была мокрой. Может, внутрь войдешь, пригласил я, сомневаясь, что такой гигант поместится в моем доме, но мостостроитель по моему облегчению сам не пожелал ходить в человеческое жилище. Такое у меня дело, хозяин, потупился Шойзель. Невеста моя в мужья меня отказывается брать. Это еще почему, полюбопытствовал я. Мост и отстроил, чего еще нужно. Все-таки хотя Шойзель относился к другой расе, но мужская солидарность чего-то стоила. Сейчас Шойзе откажется, откажется, потом Кейт мне отворот-поворот даст непорядок. Она говорит, — сыпнул Дертыр, — что есть с человеческими девками шашни кручу, мол, медиков мало, потому что девки натурой проезд по мосту отрабатывают. Какой доход приносил мост, я не знал. У меня была договоренность с Шойзем, что первые три года все мостовые сборы идут ему, на обзаведение хозяйством. Я бы совсем отказался от налога, но порядок есть порядок. «А ты?» — спросил я. Если честно, мне было жуть как любопытно. «Да ты что, хозяин?» Возмущение Дертыра было так искренне, что я поверил. «Мост еще всего месяц, как открылся, за день одна-две повозки пройдут, и то в долг пропускаю. Не верит?» «Верит-то верит, но сомневается. Говорит, подождать нужно, чувство проверить. Но если я еще подожду, то точно по девкам человеческим пойду». Я с сомнением посмотрел на кожаный фартук, прикрывавший хозяйство Шойзеля. Да гневка, конечно, далековато, но все-таки. Но кто же их девок знает? От меня-то ты что хочешь, не понял я. Сходить к твоей невесте, убедить ее, что ты парень честный. Тебе не поверит, вздохнул Шойзель. Скажет, все мужики одни миром мазаны, друг друга выгораживать гораздо. Точно. Женщины тоже все одинаковые. Будь она хоть наследницей старинного рода, хоть с лихой. Надо бы спросить у господина Мантиза инсекта, а как стоят дела в мире насекомых. У богомолов, кажется, самка своему самцу башку отгрызает. Или у кого-то еще. Или у богомолов, ставших разумными и огромными, все не так. Мда, женщина скорее поверит женщине. Стоп, а где же моя повариха-домоуправительница? Курдула, словно послушав мои мысли, быстро семенила к дому. Видимо, собиралась готовить завтрак. Вместо того, чтобы испугаться Шойзеля, старуха-какет его похлопала того жестяной задницей, вернула бедолагу в смущение. Хихикнула. «Эх, где мои пятьдесят?» «Почему пятьдесят?» — кажется, спасили одновременно с Шойзелем. «В двадцать страшно. Тридцать до сорок муж с детками, не до того, а пятьдесят самое то. И опыт у бабы есть и желание. Только вот на нее самых желающих мало», — вздохнула повариха. «Морда не та, чутьки отвисли и зубы выпали». «Ну, бабка, не удивлюсь, если узнаю, что она умудрялась крутить шашни с шойзелями и с троллями. Главное, чтобы старый Томас об этом не узнал. Хотя какая теперь разница? Лучше скажи, сможешь убедить подругу Дертыра, что у него романов с нашими девками не было?» «Чего не было?» — не поняла повариха. «Ну, шашней. «А, так бы сразу и сказал, а то романы какие-то ухомневусь курдула. А завтра кто будет вам готовить?» А что там его готовить, пожалуй, плечами? Томас тоже встал. Мы с ним яичницу с салом сообразим, вот и все. Вот тут мы со старым Томасом были солидарны, хотя наши женщины нас не понимали. Дескать, как можно есть яичницу с жирным салом? А оно еще и воняет. А что мне потом фрейлинг Кэттин скажет? Вы что, свою невесту не знаете? — хрыкнул Курдулла. Свою невесту я знал. У Кэттин не забалуешь. Коли велела слугам кормить Артакса завтраками и ужинами, обедали мы с Кэттен в городе. Значит, будут кормить. Но объясни мне, что мост в опасности нашелся я. — Ладно уж, пойдем, — потянул Курдулла Громилу. — Объясню твоей невесте, что человеческие девки шойзелями шашни крутить не станут. Себе дороже. Коли от такого жеребца родишь, помрешь в родах. Когда рассвело, я решил таки лечь. Спать до полудня сложно, но вполне возможно. Раздался стук открываемой двери, грохот шагов, громкие голоса, а потом какие-то звуки, напоминавшие лязг металла. Похоже, в мой дом валилась банда грабителей, и они сейчас занимаются тем, что срывают со стен обивку, упихивают мешки столовую посуду и роняют на пол доспехи предков. Да, а разве внизу висят доспехи? Неважно, но я сейчас им покажу. Схватив подвинувшийся под руку канделябрь, я выскочил в коридор и уже собирался парой прыжков одарить лестницу со второго этажа на первый как услышал голос Кейтлин. — Ты уже за меч схватился? — Почти, — буркнул я, но канделябр на всякий случай из рук не выпустил. Спустившись вниз, обнаружил, что шумит целая команда женщин, занимающихся чисткой посуды. — Ты уже встал или еще не спишь? — поинтересовалась невеста. — Как раз собирался, — буркнул я. — Ага, собирался он. Все порядочные люди уже встали. — Коров дует, сено косят, — поддохнул я, подумав, добавил, — а еще оглоблю строгают. А еще стукнула Кэтт меня кулачком в грудь Добрые люди герцега ждут. Оглянувшись, не видит ли работницы, быстренько чмокнула меня в губы. Увидели. Давай, давай, девка, не теряйся, посоветовал кто-то из женщин. Он еще ничего. Кэттин, словно ошпаренная, отскочила от меня, развернулась и гневно принялась усматривать, кто же это сказал. Но женщины отворачивались, старательно прячу усмешку и, принимаясь еще более, старательно надравить котелки, чашки и плошки протирать и без того чистые стекла. Мне и самому стало смешно, хотя задело, что я еще ничего. Но правильно, для двадцатилетней девчонки, хотя, сколько на самом-то деле моей невесте лет, мужчина под пятьдесят не самая лучшая партия. Так что там с герцогом, отвлек внимание внимание Фройлен, Отружениц уже успевших перемыть и перечистить всю кухонную посуду и мебель, а теперь пенявшихся драить пол. Уж штат прибывает герцог Селинги торжественно заявила невеста. Ну и что, спросил я, не сдержав зевоту. — Герцог прибывает, — повторила Кэтлин еще раз. — Да я уже понял, что герцог землел я еще шире. Герцогов много, а я один. И что из-за каждого герцога надо весь дом вверх в дом перевернуть? — Нет, ты не понял, — заявилась кейтин пытаясь отобрать у меня канделябру. — Кажется, кто-то до свадьбы не доживет. Я тебя точно убил. Работницы на время остановились, затаив дыхание. Будет о чем потом рассказать. — Ну, чего рты разъянули? — на них Ройлин. Если через час дом не будет блестеть, как... Хройлен замолчала, подбирая слова, а я любезно подсказал, как котовые яйца. Как котовые яйца, Потаил место, потом перел взгляд на меня. Ах ты! Женщины уже не выдержали, грохнули от смеха, а я от греха подальше потащил рассвеженную кейтин наверх. Кавис хотел увлечь ее в нашу спальню, но по дороге барышня уперлась, как упрямый ослик. Попыталась меня немножко поколотить, кулачки у нее твердые, но была пленена и заключена в объятии. Притихнув ненадолго, Хролин все-таки вырвалась, слегка успокоившись, пояснила. «Юлджин, я же тебе говорил, что герцог Силинг, он не простой герцог, он густейшая особа, не его светлость, а его высочество». «Точно, а я уже и забыл, что мы живем в Сиринге. но что поделать? За свою жизнь я сменил столько каликовых княжеств, полоскутных герцогств и микрокоролевств, что и сам запутался». «Но приедет, остановится где-нибудь, а мы здесь причем." «В гости герцог к нам не приедет. На торжественный прием по случаю приезда его высочества нас точно не пригласят». Раньше герцог и в гости наезжал, и на приемы приглашали, вздохнул Фойлен. «Пока был живой отец, мои родители все время вывали на приемах. А меня не примут, пока я замуж не выйду». «Так я тебя давно зову», — возмутился я, — «а ты уже в который раз свадьбу откладываешь». «А где?» — эхидно спросила Кэтин, поднимая левую руку и внимательно рассматривая пальцы. «Ну, что тут поделать? Я же опять забыл купить обручальное кольцо!» «Я ворона!» — с чувством вымолвил я. «Только не говори, мол, если человек тянет с выполнением какого-то дела, значит, он не хочет его делать. Давай лучше прямо сейчас пойдем к какому-нибудь ювелиру, купим тебе самое дорогое кольцо!» «Глупый вы, господин Артакс!» — вздохнул Хройлен. «Сколько можно повторять, что это должно быть сюрпризом?» Я хотел спросить, для чего было разводить такой кавардак, тащить из города бригаду шумных женщин, если герцог к нам все равно не приедет. Как внизу раздались какие-то вопли. «Подрались они, что ли?» — предположила Кейтлин. Кивнула на лестницу, надо посмотреть, да и с работой пора заканчивать. Оказалось, что количество женщин внизу увеличилось, прибавилась наша повариха, которая махала руками и отчаянно кричала «Герцог! Герцог!» «Что, герцог?» — спросили мы в один голос. «Керцог к нам едет. Томас хотел в город съездить с утра. Увидел. Без свита, с одним верховым. Едут не спеша, но скоро будут. Если нужно, моя невеста умела действовать быстро и четко. Все вон, да не сюда, через заднюю дверь, без толочи. Юджин, выводи. Курдула, что у нас в погребе есть мясо копченое, сыр. И про корнишоны не забудь. Все быстро тащи. И вино отыщи. У Томаса должна быть бутылка. И тоже давай через черный ход. Бегом». Пока его выводила женщин, Кэтин успела напустить на себя вид важной особой и уже потянулась, чтобы открыть дверь, но спохватилась, заметалась по коридору, будто горевшая кошка. «А мне-то куда?» Хройлинг Йорген уже полезла прятаться в кладовую, но я ухватил ее за руку. «Стоп! Поздно думать о приличиях. И ты сейчас не моя невеста, а бывшая владельца Пельгардена. Я с перепуга сумел правильно произвести название усадьбы» приехавшие по старой памяти, навести порядок в доме. Слышишь? Открываем дверь. Но как же хорошо жить на свете, если никто не стучится в вашу дверь».